Глава 294. Страх и трепет. Итак, световые столбы образовали в воздухе шестиугольник, который со скоростью света полетел ввысь. В мгновение ока перед глазами в Анлине возникли огромные ворота, светящиеся золотом. Они были невообразимо огромны, и стоя у них люди казались муравьишками. На воротах был выгравирован гигантский иероглиф. Об этом иероглифе упоминалось в воспоминаниях древнего бога Тусы. Этот иероглиф обозначал дождь. Это были магические ворота дождя. Также на этих воротах был виден отпечаток пальца, и от него словно паутину расходились трещины. Под этими воротами было несколько полуразрушенных платформ, и на этих платформах было уже очень много людей. Каждый человек пытался захватить или отвоевать у других хоть малый кусок этой платформы. После того, как Ван лень с другими пятью культиваторами прибыли сюда, в шестиугольниках развалился. И каждого из шестерых потянула какая-то могущественная сила. Ван притянуло притянула на платформу площадью примерно 10 джанов. Остальные пятеро оказались на таких же обломках неподалеку. Ван Линь посмотрел вокруг. Все эти разнородные платформы обладали одинаковыми свойствами. К тому же они были такой формы, что было очевидно, что если соединить их все вместе как мозаику, то получится одна целая огромная платформа. Так Ван Линь с трепетом догадался, что много тысячелетий назад Еще до разрушения Царства Бессмертных тут находилась гигантская платформа. Увидев отпечаток пальца на воротах, Ванолинь глубоко вздохнул, сверкая глазами. Этот отпечаток оставил несколько трещин на самих воротах Царства Бессмертных, а значит, обладал невообразимой силой. Ванолинь смотрел эти недосягаемые ворота дожде, сердце его наполнилось гордостью, но это чувство сразу же развеялось. всё-таки сейчас Ванолин находился в ситуации, в которой ему предстояло бороться за свою жизнь. Прошло какое-то время, издали прилетело еще некоторое количество людей, и они тоже приземлились на разных обламках платформы. Ванолин внимательно наблюдал. Стадии культивации этих вновь прибывших были неодинаковыми. Были даже культиваторы стадии зарождающейся души. Этого Ванолин никак не мог осмыслить. Постепенно людей становилось все больше, и места на платформах перестало хватать. В этот момент один молодой культиватор в черной одежде собирался приземлиться на один из осколков, осмотрелся и понял, что места для него нет. Тогда он немного подвинулся и приземлился на платформу седовласой старухой. Эта платформа была площадью более 30 джанов, не то что двое, даже двадцать человек могли спокойно поместиться на ней. Но в миг, когда нога парня коснулась платформы, старуха злобно сверкнула глазами и хрипло прокричала. «Ван!» Выражение лица молодого человека было холодным и застывшим, когда он собирался что-то ответить, но старуха нахмурила брови, правой рукой схватила воздух, и парень, пронзитно закричав, отступил назад. Лицо его искривилось, он испуганно глядел на старуху. Затем он развернулся и переместился на соседнюю платформу. На этой соседней платформе сидел, поджав под себя ноги мужчина средних лет. Это был мужчина, прилетевший вместе с ваналинием. Он по-прежнему держал в руках горлянку и пил из нее вино. Он даже не заметил прибытия этого парня. Молодой человек поколебался немного, после чего сел на самом краю платформы. Он все еще поглядывал на злобную старуху. Вскоре прилетел еще один культиватор. У него было очень мрачное лицо, и он принадлежал к начальному периоду стадии формирования души. Он посмотрел на переполненные платформы и направился к одной из них. Непонятно, намеренный или нет... но он полетел как раз в направлении толпы людей с планеты Судзаку. Он приземлился на платформу, где стоял тот мужчина из клана демонов, и холодно буркнул. «Посторонись!» Мужчина из клана демонов поднял голову, взглянул на нового соседа с пренебрежением, дернулся и вдруг увеличился в размере, став великаном. Он посмотрел с высоты своего роста на испуганного парня под своими ногами и медленно проговорил. «Занято!» Топорик между его бровями ярко светился. Парень испуганно посмотрел вверх на мужчину-гиганта, пробормотав «Клан демонов». Затем он попятился и покинул эту платформу. На лице великана проступила самодовольная гримаса. Он решил попытать счастье на платформе девушки из Сью-Юй, «Красные бабочки». Парень опустился на платформу, посмотрел на девушку, а затем вдруг, почтительно поклонившись, развернулся и оставил эту платформу. Он очевидно ощутил, что эта девушка была на последних ступенях стадии формирования души, и не хотел навлекать на себя беду. Так он висел в воздухе, смотря по сторонам и думая, кого бы выбрать. Седовласого старика он отмел первым, мужчина средних лет с горлянкой тоже не подходил, на его платформе уже кто-то был. Оставались платформы в Линей молодого человека с кровожадным взглядом, поколебавшись немного, парень отмел кровожадного юношу, побоявшись ввязываться в бой. А Ван Линь же казался слабым и выглядел как какой-то кабинетный ученый. Если что, его можно было бы легко одолеть. Парень опустился на платформу Ван Линя. В этот момент человек с горлянкой, все это время неотрывающийся от своего вина, поднял голову. Мужчина из клана демонов тоже наблюдал с довольным видом. Красная бабочка смотрела на Ван Линя. У нее было чувство, что она где-то его уже видела, но никак не могла вспомнить, где именно. Кровожадный юноша и седовласый старик тоже косились в сторону Ван Линя, ведь он в конце концов был за группы. Новый сосед Ван Линя холодно бросил. «Уважаемый, прошу покинуть эту платформу и выбрать для себя другое». его был холодным, но звучал очень вежливо. После нескольких неудач пыл его поубавился. Взгляд в аналине был спокойным. Он, молча смотря на парня, взмахнул правой рукой, и с его запястья слетел браслет и повис в воздухе. Раздался грохот, и браслет превратился в громадную жабу. Выражение лица парня изменилось, и он выдохнул. «Громовая жаба!» Эта громовая жаба была одним из сокровищ Ван Линя. Ван Линь был уверен в своих силах, и если уж парень испугался жабы, то, применив все остальное оружие из мешка, Ван Линь непременно победил бы его. Правила этого места были понятны. Если сразу не показать остальным свою силу, можно было навлечь на себя много хлопот, поэтому-то Ван не выпустил свою жабу. Жаба выпятила живот, и из-за пасти выстрелил громовой шар. Парень начал пятиться, при этом он взмахивал обеими руками, Перед ним возник круг Дхарм и Ниян и столкнулся с громовым шаром. Парень выплюнул с куста крови, его тело начало рассыпаться, но громовый шар был все же оттеснен кругом Дхарм и вдвое уменьшившись в размере вернулся в рот жабы. Жаба проглотила громовый шар и насторожно посмотрела на парня. Ванолин вздохнул. Все культиваторы уровня формирования души, особенно прибывшие сюда, обладали какой-то особой способностью. У этого парня был крукт -харм, и он, очевидно, был невообразимо силен, раз смог уменьшить вдвое громовой шар. Надо иметь в виду, что громовая жаба сама приравнивалась к культиватору в стадии формирования души, и хотя она явно уступала культиваторам поздней ступени стадии формирования души, ее силы были равны силам культиватора средней ступени стадии формирования души. Парень отлетел, боязливо посмотрел на жабу, горько усмехнулся, уважительно поклонился в Линию. И вместо того, чтобы продолжить поиск подходящей платформы, завес в воздухе и принялся медитировать. Ван Линь удивился. Этот парень обладал широкой душой, хотя, может, он и притворялся. Девушка из сиюю застывшими глазами смотрела на жабу, но вскоре отвела взгляд. Мужчина из клана демонов облизал губы, в глазах его горело желание сражаться, он кивнул головой, очевидно, определяя возможности Ван Линя. Старик лишь мельком взглянул на Ван Линя, Да и отвел взгляд. Лишь молодой человек кровожадного вида трясся от страха, смотря на жабу, ведь его способности были связаны с насекомыми, и жаба, стреляющая громовыми шарами, пугала его. Мужчина средних лет с горлянкой, постоянно пьющий вино, громко вздохнул и пробормотал про себя. «Громовая жаба! Вот я и увидел ее снова!» Ван лень взмахнул правой рукой, и жаба снова превратилась в браслет, обвившийся вокруг его руки. Все люди, наблюдавшие за этой сценой, молчали, но были очень осторожны. Ван Алин со спокойным выражением лица взмахнул правой рукой. В ней появился ковшин с вином, и он сделал глоток. Спустя непродолжительное время из ворот стали доноситься свистящие звуки. Они становились все громче и громче, оглушая присутствующих. В конце концов ворота стали медленно раскрываться вовнутрь. Из ворот появился золотой луч, прорезавший темноту. Ворота распахивались все шире. и, наконец, раскрылись полностью. Все культиваторы поднялись и молча полетели вовнутрь, один за другим исчезая за воротами. Глаза в аналине блестели, он не спешил влетать внутрь, а ждал, когда все пятеро из его группы влетят первыми, и только потом медленно последовал за ними. В тот момент, когда он влетел в ворота, он ощутил мощную ауру, как будто на него вмещался ураган из царства мертвых. Однако эта аура не была опасной. После того, как культиваторы зашли, Ворота также медленно закрылись. В этот момент перед Ванолинем всплыл нефритовый треножник величной сладонь. ладонь. Ванолинь глубоко вздохнул, схватил треножника и сунул свой мешок. Перед этим путешествием Ванолинь изучал древние книги и знал, что имя этого треножника — Хуэй. И он достается только тем, кто по-настоящему в нем нуждается. После того, как культиватор получил его, он мог спустя время, необходимое для сгорания палочки благовоний, после активации спокойно покинуть царство бессмертных. и вернуться на свою планету.